«Разумеется, даже похороны мужа не могли надолго огорчить Клариссу», — заметила Агата Дрю. «В ней не было никакой солидности. Вечно-то она пела и танцевала. И я всегда пела и танцевала. На берегу, где меня никто не видел и не слышал», — сказала Майра Марии. «Но с возрастом вы поумнели», — возразила Агата. Нет, поглупела, вздохнула Майра Мари. Слишком глупа теперь, чтобы танцевать на берегу. Сначала они думали, продолжила Эмма, не позволив увести разговор в сторону и оставить историю незаконченной, что объявление было чьей-то шуткой, так как Эбнер за несколько дней до этого проиграл на выборах, но оказалось... что оно относилось к Эймосу Кромвелю. Он жил в лесах по другую сторону Лоу-Бриджа и не имел родственников. Вот тот Кромвель действительно умер. Но прошло много времени, прежде чем люди простили Эбнеру то, что он их так разочаровал, если вообще простили. Но это действительно было немного обидно, проехать такое расстояние. К тому же как раз во время сева и обнаружить, что протащились зря, сказала миссис Чап, как будто защищаясь. Люди, как правило, любят похороны. Оживленно подхватила миссис Рис. В этом мы все, как дети, я полагаю. Я взяла Марианну на похороны ее дяди Гордона, и она получила большое удовольствие от церемонии. Мамочка спросила она. а не могли бы мы откопать его и снова так же приятно похоронить? Это действительно вызвало смех у всех, кроме миссис Бакстер, которая изобразила строгость на своем худом длинном лице и с ожесточением тыкала иглой в одеяло. Ничто не священно для людей в наши дни. Все смеются над всем, но она... как жена церковного старосты, не намерена поощрять никакой смех, если он связан с похоронами. Кстати, об Эбнере. Помните некролог, который его брат Джон написал своей жене? Спросила миссис Милгрейв. Он начинался так. «Бог по причинам, лучше всего известным ему самому, пожелал забрать мою красавицу жену, и оставить в живых страшную, как смертный грех, супругу моего кузена Уильяма. Забуду ли я когда-нибудь, какое-то тогда вызвало шум? Да как такое вообще попало в газету? Удивилась миссис Бест. Он тогда был главным редактором Enterprise. Он души не чаял в своей жене. Берта Морис звали ее в девушках, и терпеть не мог жену Уильяма Кромвеля. которая очень не хотела, чтобы он женился на Берти. Она считала Берту слишком легкомысленной. Но Берта была очень хорошенькая, — заметила Элизабет Керк. «Самая красивая женщина, которую я только видела в жизни», — согласилась миссис Милгрейв. Морисы все хороши собой. Это у них семейные. Но переменчива она была, переменчива, как ветер». Все удивлялись, как-то она не успела передумать и все же вышла за Джона. Говорят, мать заставила ее сдержать слово. Берта была тогда влюблена во Фреда Риза, но он славился как любитель пофлиртовать. «Лучше одна птица в руке, чем две в небе», — сказала ей миссис Моррис. «Я слышу эту пословицу всю жизнь», — сказала майра Мари. и сомневаюсь в ее справедливости. Птицы в небе поют, а в руке ли жалобно пищат?» Никто не знал, что ответить, но миссис Чап все же сказала. «У тебя всегда такие причудливые мысли, Майра». «А знаете что?» — сказала мне на днях Марианна. Вмешалась миссис Рис. Она спросила. «Мамочка!» «А что я буду делать, если никто не предложит мне выйти за него замуж?» «Мы, старые девы, могли бы ей ответить». «Правда?» — сказала Силия Рис, подталкивая локтем Эдит Бейли. Силия недолюбливала Эдит, так как та была все еще довольно красива и не совсем потеряла шансы выйти замуж. «Гертруда Кромвель...» Жена Уильяма действительно была некрасива, сказала миссис Клоу. Фигуры у нее совсем не было. Плоская, как доска, но зато отличная хозяйка. Она стирала все занавески в своем доме каждый месяц. А Берта, если постирает свои раз в год, так и то хорошо. И жалюзи у нее всегда висели криво. Гертруда говорила, что ее дрожь пробирает всякий раз. когда она проезжает мимо дома Джона Кромвеля. И однако Джон обожал Берту, а Уильям едва терпел Гертруду. — Мужчины такие странные! — говорят, — Уильям проспал в утро свадьбы и одевался в такой отчаянной спешке, что явился в церковь в красных носках и ботинках. — Ну, это все же лучше, чем было с Оливером Рэндомом! — хихикнула миссис Карр. Тот и вовсе забыл заказать себе свадебный костюм, а его старый выходной уже никуда не годился. На нем были заплаты, так что ему пришлось одолжить выходной костюм у брата. Сидел этот костюм на нем ужасно. «Ну, по крайней мере Уильям и Гертруда все же поженились, сказала миссис Миллисон. Ее сестра Каролина. Так и осталась незамужней. Она и Ронни Дрю поссорились, потому что не смогли договориться о том, какого священника следует позвать, чтобы он обвенчал их. Ронни был так зол, что взял и женился на Эдни Стоун, прежде чем его гнев остыл. Каролина присутствовала на свадьбе, держала голову гордо поднятой, но лицо у нее было как смерть. Она хоть придержала язык, — сказала Сара Тейлор, — а вот Филиппа Аби нет. Когда Джим Моу Брей бросил ее, она пошла на его свадьбу и громко говорила самые возмутительные вещи на протяжении всей церемонии. Они все, разумеется, принадлежали к англиканской церкви, — заключила Сара Тейлор, таким тоном словно это объясняло любые выходки и причуды. — А правда, что она после этого пошла на свадебный ужин, надев все украшения, которые Джим дарил ей, пока они были помолвлены? — спросила Селия Рис. — Нет, право не знаю, откуда берутся такие истории. Можно подумать, некоторые люди только и делают, что повторяют сплетни. Смею думать, Джим Моубрей всю жизнь жалел, что не остался верен Филиппе. Жена держала беднягу под башмаком, хотя он всегда устраивал кутежи в ее отсутствии.